Глава 30. Мы вернулись, отыскали рюкзаки и отправились в обратный путь по той самой тропе, падавшей почти отвесно вниз до уровня моря. Теперь по ней приходилось карабкаться на четвереньках, хватаясь за выступы и мелкие деревца, что было весьма изнурительно. Наконец, выбравшись на чудесный луг, поднялись по склону и вновь увидали белеющий вдали городок. «Джек Лондон ходил по этой тропе», — сообщил Джеффи. Дальше, по южному склону, красивые горы, откуда открывался вид на Голден Гейт, а постепенно и на далекий Окленд. Вокруг были прекрасные в своем спокойствии дубовые рощи, зеленовато-золотые в вечернем свете и множество горных цветов. На одной лужайке мы видели оленёнка Он смотрел на нас с удивлением. Оттуда спустились глубоко вниз, в секвойный лес — И опять полезли вверх. Да так круто, что пот и проклятие сыпались градом. Таковы уж тропы. То плывешь в шекспировском орденском раю, вот-вот увидишь нимфу или мальчика с флейтой, то вдруг низвергаешься в адское пекло и должен карабкаться через пыль, зной, крапиву ядовитый плющ. Совсем как в жизни. Плохая карма автоматически порождает хорошую, сказал Джеффи. «Хватит ругаться, пошли». Скоро будем на холме. Немножко осталось. Последние две мили подъема были кошмаром, и я сказал. «Знаешь, Джеффи, чего бы мне сейчас хотелось больше всего на свете? Так сильно мне еще никогда ничего не хотелось». Дул холодный сумеречный ветер. Мы спешили, согнувшись под тяжестью рюкзаков по нескончаемой тропе. «Чего?» «Шоколадку хочу!» «Большую плитку Херши!» «Можно даже маленькую, не знаю почему» но плитка Херши сейчас спасла бы мне жизнь. Вот он, весь твой буддизм. Плитка Херши? А как насчет лунного света в апельсиновой роще и порции ванильного мороженого? Нет, слишком холодно. Единственное, чего я хочу, прошу, жажду, умоляю, умираю, это плитка Херши с орешками. Страшно усталые мы брели домой и разговаривали как дети, Я все твердил про свою вожделенную шоколадку. Не действительно очень ее хотелось. Конечно, я нуждался в энергии, в сахаре и вообще слегка одурел от усталости. Но представить себе на холодном ветру, как тает во рту шоколад с орехами, о это было слишком. Вскоре мы уже перелезли через забор на конский выгон, потом через проволочную ограду прямо в наш двор. Вот и последние двадцать футов по высокой траве, мимо моей лежанки под розовым кустом, двери старой доброй хижины. Печально сидели мы в темноте, разувались, вздыхали. Единственное, что я мог, это сидеть на пятках, иначе дико болели ноги. «Все, хватит с меня похода», — сказал я. «Так», — сказал Джеффи, — «но все равно надо поужинать. А я смотрю, мы тут все подъели за выходные». Пойду спущусь в магазин, куплю чего-нибудь. Да ты что, неужели не устал? Ложись, спи, завтра поедим. Но он опять печально зашнуровал свои бутсы и вышел. Все уехали, праздник кончился, когда выяснилось, что мы с Джеффи исчезли. Я затопил печку, лег и даже успел задремать. Внезапно стало совсем темно. Вернулся Джеффи, зажег керосиновую лампу и вывалил на стол покупки, в том числе... Три плитки херши специально для меня. Никогда в жизни не ел я такой вкусной шоколадки. Кроме того, он принес мое любимое вино, красный портвейн, специально для меня. Я уезжаю, Рэй, так что нам с тобой, наверное, надо это как-то отметить. Голос его грустно устало замер. Когда Джеффи уставал, а он часто загонял себя в походе или на работе, Его голос звучал слабо, как бы издалека. Но вскоре он же собрался, взбодрился и принялся готовить ужин, напевая у плиты, как миллионер, топая бутцами по гулкому деревянному полу, поправляя букеты цветов в глиняных кувшинах, кипятя чайник, перебирая струны гитары, пытаясь развеселить меня. Я же лежал, грустно уставясь в холчевый потолок. Последний наш вечер, чувствовали мы оба. — Интересно, кто из нас раньше умрет? — размышлял я вслух. — Кто бы то ни был, вернись, о тень, и дай оставшимся ключи. — Ха! — он принес мне ужин. — Мы сели по-турецки и поужинали, как в прежние времена. В древесном океане бушует ветер, а мы, знай, жуем свою добрую, скромную, скорбную пищу, пищу бхикку. — Ты только подумай, Рэй, о том, как тут все было, на этом холме... Тридцать тысячелетий назад, во времена неандертальцев. Знаешь, в Сутрах сказано, что в те времена жил свой Будда, Дипанкара, тот, что всегда молчал. Только представь себе этих просветленных обезьян людей, как они сидят у гудящего костра вокруг своего Будды, который все знает и ничего не говорит. А звезды были таким же, как сейчас. Позже подошел Шон, посидел с нами и коротко грустно поговорил с Джеффи. Все. Кончилось. Потом пришла Кристина с обоими детишками на руках. Она была сильной и без труда взбиралась на гору с тяжелой ношей. Той ночью, засыпая под розовым кустом, я горевала в внезапной холодной тьме, опустившейся на нашу хижину. Это напоминало мне первые главы из жизнеописания Будды, когда он решает покинуть дворец, бросает безутешную жену, дитя и несчастного отца и удаляется на белом коне чтобы в лесах остричь свои золотые волосы. И отсылает коня с рыдающим слугой домой, и пускается в скорбное путешествие по лесу в поисках вечной истины, как птицы, что днем собираются на деревьях, писала Швакхоша почти через два тысячелетия. А ночью исчезают вновь таковые разлуки этого мира. На следующий день я решил преподнести Джеффе какой-нибудь странный напутственный подарок, Но ни денег, ни идеи особых не было, так что я взял бумажку, крохотную, не больше ногтя большого пальца, и аккуратно вывел на ней печатными буквами «Да пребудет с тобой сострадание, гранильщик алмазов». прощаясь на пристани, я вручил ему эту бумажку, он прочел, положил в карман, ничего не сказал. А вот последнее из его деяний в Сан-Франциско, Сейке, в Сейке наконец смягчилась и послала ему записку. «Встретимся на корабле в твоей каюте, и ты получишь то, что хотел». Ну, или что-то в этом роде. Поэтому никто из нас не поднялся на борт, где Сейки в каюте ожидала его для последней страстной сцены. На борт был допущен один только Шон, на всякий случай, мало ли что. И вот, когда мы все помахали и ушли, Джеффи и Сайки предположительно занялись любовью, после чего она разрыдалась и стала требовать, чтобы ее тоже взяли в Японию. Капитан приказал всем провожающим сойти на берег, но она не слушалась. Кончилось тем, что когда корабль уже отчаливал, Джеффи вышел на палубу с Сайки на руках и скинул ее прямо на пристань, а Шон поймал ее там. И хотя это не вполне соответствовало идее сострадания гранильщик-алмазов, все равно это было хорошо». Ведь он хотел добраться до того берега и заняться своим делом. А делом его была Дхарма. И поплыл корабль через Гейт на запад, на запад среди серых глубоких тихоокеанских зыбей. Плакала Сайки, плакал Шон. Всем было грустно. Орен Кофлин сказал, «Чё моё сердце? Сгинет он где-нибудь в Центральной Азии. Будет ходить с караваном Яков из Кашгара в Ланчжоу мимо Лхасы. Торговать воздушной кукурузой, английскими булавками и разноцветными нитками, временами залезая на Гималайи. А в конце концов поможет достичь просветления Далай-Лами и всей компании намного миль вокруг. И больше о нем никто ничего не услышит. «Ну нет», — сказал я, — «он слишком нас любит». «Все равно все кончается слезами», — сказал Альва.